От вечной нехватки денег, от одиночества. А он не такой уж старый, довольно даже красивый. А главное, я хочу, чтобы меня любили. Настя, охолони. Два раза мужик на тебя благосклонно глянул, а ты уж придумала себе невесть, какую сладкую жизнь. Бред, бред, подруга. Понимаю, что бред.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 да хрена!» «Слушай, Поляш, ты скажи Настюхе, чтобы иллюзий не строила!» «Не тот случай!» «Да какие там иллюзии!» «Подумаешь, какой-то старпер на нее глаз положил!» «Да у нее таких поклонников тринадцать на дюжину!» «Кипятилась я!» «Ладно, не злись, но предупредить я должен!»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 Охренеть можно. Времени все меньше, а дурацких идей все больше. Что, на сей раз она не сказала? Сказала. Теперь она хочет, чтобы основным цветом был оранжевый. Ничего. Пока я цветы не заказывала, мне параллельно. А вот когда закажу... А ты пугни ее. Чем? Неустойкой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 «Поль, я что-то не понимаю. Ты ж вроде у нас оптимистка. Откуда вдруг такой пессимизм?» «Да, ты права. Это от Зои Игоревны Оскомина». «А, действительно, классика жанра». К концу дня вдруг позвонил Вадим. «Поляш, как дела?» «Идут». «А что?» «Когда освободишься?» «А что?» «Да ничего особенного»